Глава восемнадцатая. Джарод. Чувствую полюбившийся ванильный аромат и не желаю открывать глаза. Наоборот, крепче прижимая свернувшийся под боком клубок в виде лизи и наполняя легкие сладким дурманом. Чудо в том, что я поймал ее. Одна секунда и мне бы пришлось вышибать дверь, либо довольствоваться общим диваном. Ну и еще вариант. Поехать домой в четыре стены и представлять эту девочку под собой. Это мучительно и уже вошло в привычку. Знаю я тот еще придурок, которого нужно только поискать. Я мог все признать и наконец-то получить желаемое, но впервые в жизни я струсил. Теперь пожимая плоды своей ошибки, ведь она закрылась от меня. Мой безответный поцелуй, который пришлось буквально вымаливать, так и остался молитвой. Я не получил его. Да, она позволила мне лечь в ее кровать, но лишь по причине того, что у нее не осталось выбора. Согласилась бы ли она добровольно? Нет. Лиззи слишком упертая. Я вижу, как она борется с собой, но нас влечет друг к другу как плюс и минус. С этим ничего не поделать. Оборотся бессмысленно. Это заочно проигранное сражение с чувствами. Я проверил. Дин. «Чёртов мачо! Он может стать для неё идеальной партией. Он никогда не был замечен в ежедневных сменах женских трусиков. Насколько мне известно, у него была девушка, с которой они разошлись примерно год назад. На ней он и закончил, в то время как я перебрал почти весь университет. Но я не готов отдать своё просто так». Лиззи стала моей, как только появилась в поле зрения. «Хрен с два, я добровольно отдам её кому-то». Я слишком эгоистичен. Влечение к ней не только на физическом уровне. Если бы дело ограничивалось только сексом, то я мог бы давно забить и переключиться на других первокурсниц. Но с появлением её остальные потеряли краски. Девушка заёрзала и повернулась ко мне. По этой причине я перекатился на спину вместе с ней. Теперь голова Лиззи покоилась на моей груди, а тёмные волосы раскинулись по подушкам, И моим рукам. Будь у меня возможность дотянуться до телефона, чтобы отключить будильник, клянусь, именно так бы я и поступил. Первый раз в жизни я спал с девушкой без секса. Да что тут говорить, я и при наличии его не спал, а сразу уезжал домой. В комнате становилось прохладно из-за открытого окна, но даже холод не способен поднять меня.、А、лучше замерзну на смерть. Но с ее касанием. Подтягиваю одеяло выше и обнимаю Лизу двумя руками, поглаживая бархатную спину большими пальцами. Время не на моей стороне. Мерзкий звук будильника верещит под подушкой, получая мои проклятия. Фу, поменяй мелодию. И тебе доброе утро, морщится Лиза, сползая с моей груди. Доброе утро. Улыбаюсь я, закинув руки под голову. Чертовски доброе утро. Не могу потерять предоставленную возможность, которая позволяет рассмотреть ее лучше. Спутанные волосы не спадают по плечам, сонное лицо на одной щеке которого легкое покраснение и милая пижама с фламинго. Надеюсь, я стал первым, кто увидел ее в таком виде из парней. Если ее бывший мог довольствоваться подобным видом, как он сдерживался рядом с ней? Везде эта девочку в мою голову приходит слишком много картинок, бесконечное количество фантазий, которые я уже не раз представлял, но ни разу не практиковал. Ты выкинула мою щетку? Нет. Покрутив головой, Лиззи нашла тапочки и зашуршала в сторону ванной комнаты. Одному мне больше тут нечего делать, поэтому я поднялся следом. Застаю Лизи за чисткой зубов и в стаканчике нахожу свою, что безусловно радует меня больше всего. Почему мое утро не начинается так каждый день? Надо почаще наведываться к ней в гости. Спустя минуту моя ворчливая подруга удалилась в комнату, но тут же вернулась с кучкой одежды обратно. Возвращаю щетку на место, как знамя, определяющее мою территорию. Выйти, пожалуйста. просит она. решаю не портить утро перепалками, а молча покинуть комнату, хотя удержаться тяжело. Лизе словно ковбой, который с помощью лассо ловит мой язык и требует тупой болтовни. дверь закрывается прямо перед моим носом. разочарованно выдыхаю и собираю собственную одежду. она прыгала передо мной в нижнем белье, и сейчас я очень жалею, что в ее крови нет вечного алкоголя. Я даже заправил постель, как самый хороший мальчик. Вот уж прикольно. Спустя пять минут Лизе появляется в джинсах, бежевой вязаной кофте несуразных размеров, открывающей одно плечо, и тонкую бретель, то ли от топа, то ли от лифчика. Спасибо. За что? Интересуюсь я. За заправленную постель. Улыбаюсь и подмигиваю ей, направляясь к дверей. Я стал твоим героем. Определенно. Постельный Супермен. Как только выхожу за порог, получаю улыбку Алекс, но слишком подозрительную. Я не идиот, чтобы полностью доверять ее благословению. Один неверный шаг — прочь голова с плеч. Алекс представляет собой всадника без головы, но с головой. Она снимает с плеч те, что ей не по нраву, и даже не нужно поднимать руки. Она способна убить ядовитым взглядом зеленых глаз. Доброе утро. Доброе утро. Отзываюсь я, занимая место за столешницей. Как спалось? Запер во мне моментально активизировался. После небольшой пробежки по квартире просто отлично. Девушка закатывает глаза и делает глоток кофе. А рядом со мной приземляется брат. Видок у него более чем счастливый. Глаза теперь уже закатываю я. Обычно я сваливаю, когда они направляются в комнату Тома. Кролик в нашей семье вовсе не я. Что на завтрак? Глазунья. Говорит Алекс, получая поцелуй в щеку от Лизи за то, что не забыла приготовить напиток, и моя любимая заноза берет кружку в руки. Очередной раз мир перед глазами становится серым, и лишь одно пятно в нем искрится. Знай для ли Лизи, насколько она красивая. Надев на себя мусорный пакет. Ей с лёгкостью может достаться титул богини красоты. Внутри меня океаны слюней и миллионы фантазий с ней. Не те, где мы в постели, а те, где мы счастливы. Её самая лучшая улыбка достаётся мне, потому что я являюсь её причиной. Её поцелуй предназначены только для меня, потому что она не хочет целовать кого-то другого. Все свободные минуты она проводит со мной. Потому что хочет быть со мной, потому что ей нужен я, потому что она любит только меня. Но мой как настоящий маньяк. Я настолько погряз в своих мечтах, что только спустя несколько секунд почувствовал легкое жжение на затылке. Какого хрена? Тебя впустили в кровать или ты спал на полу? Зинахрен, фыркнул я, вновь переводя взгляд на Лизе. Я спал на кровати. «Тебе это не приснилось? Может, галлюцинацией?» Уверен, что нет. Усмехаюсь я, отвешивая ему ответ. В сознании прокладываются мерзкие мысли о том, что Том предупреждал меня насчет Лизи. Она запретная территория. Эту девушку я с легкостью могу испортить или разбить сердце. За вторую он беспокоится больше. Но понимает, что у нее есть свое мнение абсолютно на все. И вряд ли я могу хоть как-то на него повлиять, как и они. Если она хочет быть со мной, то она будет со мной. Хотя после моих пламенных заявлений такое вряд ли возможно. Братец ссыться в штаны, чтобы я не стал тем, кто может раздербанить ее сердце в клочья. Но уверен, дело не только в этом. Он боится за свои отношения. Как будто Лизе придется выбирать, если у нас ничего не получится». По счастливому совпадению эта девушка запала мне в душу, как никто прежде. Никто и ничто не способно отнять ее у меня. Она всегда будет моей, потому что я в какой-то степени уже принадлежу ей. Я всегда посмеивался над Томом, потому что вот уже больше двух лет он спит с одной девушкой, ограничивая себя в других. Но грех жаловаться. Ему достался лакомый кусочек. А не дешевая сука. С этим никто не поспорит. Эти двое смотрят друг на друга с любовью так же, как и в школе. Я убеждаюсь в этом каждый раз, когда их вижу. Хотя важнее для меня то, как она смотрит на него. Потому что Том — мой засранец и идеальный брат. Он моя семья. Иногда я задумывался, смогу ли сам найти что-то подобное. Отчасти я всегда завидовал, но и не терял зря времени. Я наслаждался каждой каплей своей свободы. Это прекратилось, как только на горизонте появилась Лиззи. Свобода уже не так манит, как прежде. Мне гораздо интереснее сидеть и наблюдать за ней, пока она занята работой. Том с Алекс покинули квартиру раньше, чтобы успеть заехать домой. А я взглянул в сторону Лиззи, которая, стоя ко мне спиной, мыла посуду. Глаза прогулялись по плечу, которое я вчера целовал, и остановились на джинсах, скрывающих отличную попку. Этой девушке ничего не нужно делать, только один взгляд на нее поднимает не только волосы по моему телу. Ноги уже не остановить, потому что я делаю несколько шагов в ее сторону и кладу ладони на хрупкую талию. Лиззи не перенимает мое спокойствие, а наоборот напряжение чувствуется в застывшем теле. Спасибо. Шепчу я у ее шеи. Я мог сказать это, не склоняясь ближе, но аромат ее тела наркотик для меня. Получаю кивок, и она делает шаг в сторону, из-за чего мои руки соскальзывают с ее талии. Она снова воссоздала стену между нами, и в этом виноват только я. Лизи, Данили теленезаметно Осталось меньше недели до дня благодарения, которые я собралась отметить, уехав к семье. За прошедшее время Джаред оставался у нас несколько раз, и каждый раз он занимал место в моей кровати, не предоставляя возможности выбора, чему я была рада. Работа и тренировки занимали все свободное время. Каждый раз с работы на тренировку и назад меня отвозил Джаред, из-за чего влечение и привязанность к нему росли с каждым днем. а точнее, минутой или даже секундой. На обеде он отрезал весь флирт с девушками, чем приводил в замешательство всех окружающих, и меня в том числе. Слушать сплетни и перешептывания с каждым днем становилось легче. Я просто перестала обращать на это внимание. Отчего жизнь становилась лучше. Будто в легкие поступал свежий воздух, а не измученные выхлопные газы. Кто-то говорил, что мы скрываем свои отношения, другие не обращали внимания, Потому что Джаред мог легко находить приключения вне университета, а третий и вовсе начали считать, что он поддался в гей-сообщество, на чем я посмеивалась. Честно сказать, гей из него так себе, хотя с чем черт не шутит. Пятничная смена завершилась болями в ногах и полным изнеможением. Машу на прощание Эмбер и Максу и покидаю кабинет. Направляясь в сторону парня, который словно торнадо захватил мою душу и сердце. Я отталкиваю его уже третий месяц, но Джарретт ничего не хочет слышать. Это забавно. Его упрямство и не принятие моих слов очаровательны. Алекс останется у дома, сообщает Джарретт, как только мы приземляемся в теплую машину. Хорошо. А я у тебя, добавляет он, растянув губы в лучезарной улыбке. С какой стати? Я так решил. Мы можем что-нибудь приготовить. Пожимаю плечами и вновь принимаю то, что он не оставил мне выбора. Мне нравится засыпать и просыпаться рядом с ним. Я в тайне любуюсь им, пока он спит, пересчитываю родинки и изучаю каждую клеточку тела. Только ночью я могу пускать на него слюни, потому что в любое другое время он подшучивает и таким образом повышает свою самооценку. Конечно, добровольно я не предоставляю ему такой возможности. В супермаркете Джаред подхватывает тележку, которая постепенно наполняется чипсами и соком и прочими вредными вкусняшками, желающими оставить целлюлит. Что приготовим? Интересуется он. Не знаю. А что ты готовишь вкусно? Щурюсь и показываю язык. Все. Не сомневаюсь. Смеется парень, смотря на меня с каким-то блеском в глазах. Можно пасту?、Э, это ты так называешь макароной с сыром? Усмехается он. Это так называют итальянцы. Вы такая чудесная пара! В разговор вступает женщина преклонных лет, смотря на нас. Тут чувствуется сильная любовь. Не потеряйте ее. На лице Джареда возникает непонятный испуг, но после его губы расплываются в широкой улыбке, показывая ямочки. Спасибо. Но она противится своим чувствам, шлепая его по руке и посылая предостерегающий взгляд. А женщина с загадочной улыбкой направляется вдоль стеллажа с продуктами. Ты не выносишь, Картер, оставив его позади, шагая вдоль холодильников в поисках бекона. Ты не хочешь принимать правду. Это ты не хочешь принять правду. Фырку я. Ты упряма. Ты не выносишь. Мы как будто женаты. «Такому не бывать!» Джаред смеется и облизывает нижнюю губу, что способно отключить мой мозг. Хмурюсь и заставляю себя отвести взгляд. По пути к машине прокручиваю слова женщины и искосо поглядываю в сторону Джарда, улыбка которого не сползала с лица с тех самых пор, как он услышал комплимент. Странно, что его так радует и воодушевляют слова постороннего человека. Я снова обманываю себя. Потому что тоже чувствую прилив теплоты, которая накрывает сердце. С каждым новым днем начинаю ощущать себя в его компании спокойно и непринужденно, словно так и должно быть. Будто нас связывает дружба, но скорее это не доотношения или передружба. Периодически поглядываю в его сторону, пока он вываливает чипсы в парочку мисок, и ругаю себя. Я не могу представить ситуацию, где я тянусь к кому-то. но получаю отказы. Может быть, Джаред смирился, но он продолжает оставаться рядом. «Помочь?» — спрашивает он, оперевшись поясницей на столешницу, скрести руки под грудью так, что периодически я задеваю его. «Можешь сделать соус», — соглашаюсь я. «Что нужно делать?» «Одно яйцо, щепотка соли, перец, сливки. Все взбиваешь». Получаю подмигывание и улыбку. Как прикажете, малышка. Вскоре приятные ароматы наполняют квартиру, заставляя слюни сбегать через уголки губ. Периодически ловлю взгляд Джарда, который продолжает пристально следить за каждым моим действием, словно стоит ему отвернуться, и я добавлю щепотку яда в его порцию. Я могла с удовольствием это сделать, если бы не любила его. Любила его. Застываю с лопаткой в руках и смотрю на парня рядом. Почему я подумала о любви? Почему не подумала о чувствах? Я могла бы размышлять о симпатии и влюблённости, но подумала о любви. Что? – спрашивает он, выгибая бровь. Ничего. Проглатываю весь ужас и наполняю тарелки, занимаю стул. Ммм, тянет он. Вкусно. Спасибо. Это всё из-за соуса. Улыбается Джаред. Да. Только из-за него. Валюсь на диване и едва могу дышать, потому что пуговицы на джинсах готовы прилететь кому-нибудь в лоб, как та, что была на блузке тети Петуньи в третьей части Гарри Поттера. Чувствую себя беременной. Считать это мило слишком странно, потому что я не собираюсь выполнять в животе как минимум до двадцати пяти, а то и тридцати. Что посмотрим? Люблю старые комедии, говорю я. Например. «Цыпочка» или «белые цыпочки», «американский пирог», «дрянные девчонки» и всё в этом стиле. Это уже заезженная пластинка. И что?» — возмущаюсь я. «Могу посмотреть их ещё миллион раз». «Ладно, включай любой». Игриво улыбается Джаред, и я сразу понимаю, что дело нечисто. Но с тебя кое-что. Я же говорила. «Что опять, Картер?» Джаррет устраивается в углеке дивана и выдружает ноги на журнальный столик, пододвинув к себе миски с чипсами. Следом он протягивает мне ладонь. Иди сюда. Ладно, вздыхая, пододвигаюсь ближе, но этого казалось мало, потому что Джаррет тянет меня еще ближе. Принимая его условия, кладу голову на грудь парня и расслабляюсь, потому что это стало любимым местом. Заключая меня в кольцо своих рук, Джаред кладет щеку на мою макушку, а я слушаю его размеренное сердцебиение, которое давно стало настоящей колыбелью моей души. Глаза начинают слепаться еще на половине фильма, несмотря на то, что я хихикала над некоторыми моментами многомиллионный раз. Скорее всего, меня придется шпателем соскребать с груди Джареда. Хочешь спать? Кожица становится гусиной, когда мягкий шепот слышится у уха. Киваю и нехотя поднимаюсь с его груди. Джаред предлагает убрать все сам. Я соглашаюсь, желая поскорее оказаться под душем. Не знаю, сколько еще я могла оттаять под кипятком, как шоколад под солнечными лучами, но ноги все же шагнулись под воды на сушу. Пижама, которая должна покоиться на раквине, сейчас благородно лежит в шкафу. Я мысленно ругаюсь на себя, оборачивая полотенце вокруг тела. Отвернись. Прошу я обнаружив Джарда в кровати. Зачем? Не забыла пижаму. Не а. Усмехается он удобнее устраиваясь в кровати, прищуривая глаза и испепеляя его взглядом. Придурок. Крепко держу полотенце, будто оно из чистого шелка, готово упасть при первой возможности. Джард следит за мной с довольным выражением лица, в то время как я хочу заехать ему уколоком в нос. В любом случае, я не предоставляю возможности для шуток, гордо вскинув подбородок. Так думала только я. Отличные ножки. Показав средний палец, удаляюсь в ванную комнату, где натягиваю пижаму. Только после этого возвращаюсь и проскальзываю в кровать. Сильные руки Джареда сразу притягивают в свои объятья, а сам он зарывается носом в мою шею. Как бы я ни старалась отрицать, не могу врать себе. Я без ума от того, что этот парень нагло ворвался в мою жизнь, периодически засыпаясь со мной в одной кровати и готовя завтрак. Сон с ним — это что-то убаюкивающее и приятное. Тепло и уют обволакивают сердце, когда он рядом. Я чувствую себя в безопасности, словно ничего не способно угрожать мне. Кажется, он мой супергерой. Утром наблюдая за тем, как, сведя брови, Джаред взбивает яйца для омлета. Уголки губ поднимаются в легкой улыбке. Кто бы мог подумать. Обычно он тот, кто собирает манатки и сваливает очередной ночной спутницы, а не тот, кто готовит завтрак с девушкой. Сзади раздается щелчок, и входная дверь открывается. «Привет!» — улыбается Алекс, направляясь в нашу сторону. «Что готовите?» — интересуется Том. «Омлет!» Кивает в сторону Джардэ, из-за чего брови Алекс подпрыгивают в удивлении. Собственно, зеленые глаза отражают то же самое. Том не уходит далеко, смотря на Джардэ с замешательством. Возможно, для них это что-то новое, но не для меня. Какой раз Джардэ разделяет со мной такие приятные мелочи. Мы тоже голодные. Хмыкает подруга, целуя меня в щеку, но продолжая смотреть на Джардэ, посылая взгляд, в котором говорю о том, что вовсе не принуждала его. Джаррет кивает и добавляет еще несколько яиц в смесь. Ловлю многоозначительный взгляд Тома и на лице друга скользит тень этой улыбки. Он удивлен, но приятно. От Алексу скользит внимание от Джаррда, когда принимает вызов и широко улыбается экрану. Привет, мам. Привет, солнышко. Слышу улыбчивый голос ее маму и внутри моментально образуется тоска по дому. «Как дела? Как папа?» «Всё хорошо. Привет, Том. Здравствуйте!» С той же улыбкой кивает он. «У меня для вас новости. Лепечет она. Где Лиззи?» Экран поворачивается ко мне, и я тут же размахиваю лопаткой в знак приветствия. «В роли шефа. Хихикает Алекс. «Привет!» — посылаю воздушный поцелуй экрану и улыбаюсь. «Миссис Блин стала мне второй мамой». «Уже давно я начала называть её ласкового мамуля». «Привет, тыковка!» Смеётся она. Джаред издаёт смешок и смотрит на меня с озорством. «Отлично! Теперь он знает, как называет меня в кругу семьи». Легко шлёпаю его лопаткой по руке, но он продолжает посмеиваться. Лицо миссис Блинт меняется. Она с любопытством всматривается в экран. «У тебя появился парень?» «Нет, завела раба». Говорю я, пока Джаред улыбается. «Здравствуйте, миссис Блинт». «Джаред?» — восклицает она. «Я тебя не узнала. Ты так изменился, возмужал и стал еще красивее». «Спасибо». Смеется он, играя бровями, когда смотрит на меня. «Как дела? У тебя есть девушка?» «Отлично. Я часто задаю себе этот вопрос». Снова закатываю глаза и отвешиваю ему подзатыльник лопаткой. Хорошо, что вы вместе. У меня новости. Выдыхает миссис Блинд. Глаза женщины наполняются слезами, и я переглядываюсь с Алекс в взгляде, который заставляет страх точно так же, как в моем. Мам, мрачнее тает Алекс, растягивая слова. Что случилось? Нет, милая, ничего. Улыбка сквозь слезы продолжает держать нас в напряжении. Адам, что с ним? Подруга застывает, замечаю, как начинает дрожать ее рука, и из глаз твой ужас. У Алекс совершенно иные отношения со старшим братом. Они доверительные и близкие. Он для нее целый мир, как для меня родители. Адам сделал предложение Кейти. Мам, это правда? Да. Смеется миссис Блинд. Ждем вас на следующие выходные на помолвку и День благодарения. Ты напугала меня. Алекс тяжело выдыхает, пока Том поглаживает ее спину. Я лишний раз подмечаю, что Том – это Адам. Она всегда считала брата идеалом. Этот идеал нашелся в Томе, но со своими гранями и изюминками. Мы приедем. Хорошо. Приятного аппетита. До встречи. Подруга кладет мобильник на столешницу и начинает хихикать. Вот гад не сказал мне. Алекс и Адам имеют общую внешнюю схожесть. но внутренний мир у них разный. Адам легко танцует с нами и поет песни, но через минуту из игрового он может стать серьезным и рассудительным. Этим он похож на Тома. Алекс наоборот. Тяжело умерить пыл и отойти от безумств. Кейти более сдержаннее и спокойнее нас. Они отлично ладят. Ты помнишь, что мы сегодня делаем? Подруга играет бровями, смотря на меня. Помню. Хорошо. Странно, что после того, как я объедаюсь вечером, утром гложет жуткий зверский аппетит, а вот когда не ем вовсе, на утро не нужно даже кофе. Я начинаю сомневаться в адекватности собственного организма.